Глава 3. Наши постоянные спутники – твердое и пустое. Твердое – это то, на что можно опереться, что не провалится. Пустое – это то, на что нельзя опереться. Твердым может быть человек. Если он сказал, что проверил, значит он действительно проверил. Если он сказал, что сделает, значит он действительно сделает. Если он контролирует ситуацию, то значит на это твердо можно рассчитывать. Когда вы планируете какое-то действие и знаете, что этот участок будет поручен такому человеку, вы понимаете, что это твердое, здесь все будет исполнено. Машина, которая заведется в мороз, которая точно исправна, тоже твердая. Вы будете твердо рассчитывать, что, выйдя в 8 часов из дома, вы ее заведете, прогреете, посадите ребенка, отвезете его в садик или в школу и поедете дальше, и все у вас сойдется. Вот это твердое. А если эта машина сегодня может завестись, а завтра нет, в зависимости от погоды, влажности и настроения водителя, то значит на такую машину положиться невозможно. Планируя свою жизнь и свою деятельность, нужно исходить из твердого, опираться на то, что не подведет. Один из основных принципов, на который можно опираться За свою жизнь человек отвечает сам. И это есть основа основ уверенности в себе. Для того, чтобы быть уверенным человеком, надо начать с самого главного. Надо принять, что вы и только вы сами отвечаете за свою жизнь. И опираясь на это, можно выстраивать и все остальное. Но пустое предстает и с другой стороны. На него нельзя опираться, но наличие пустот можно использовать. Кастрюлю можно использовать, потому что она внутри пустая, иначе суп в ней сварить было бы нельзя. Искусство использовать вещи, умение использовать пустоты. Вот одна из даосских притч. Мясник говорит, что он пользуется своим ножом уже 19 лет. Так как он режет по пустотам, он мастер. Хороший мясник меняет нож раз в год. Обычный мясник, что режет по костям каждый месяц. Соответственно, и человека можно использовать, опираясь на то пустое, что есть в нем. Использовать значит заставить человека делать то, что не в его интересах, помимо его желания. Классические способы изложены в песенке «Кота и лисы» Булата Куджавы. «Пока живут на свете хвостуны, мы прославлять судьбу свою должны. Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя». «На хвостуна не нужен нож, ему немножко подпоешь, и делай с ним что хошь. «Покуда живы жадины вокруг, удачи мы не выпустим из рук. Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя». «На жадину не нужен нож, ему покажешь медный грош, и делай с ним что хошь. «Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки». «Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя». На дурака не нужен нож, ему с три короба наврёшь и делай с ним что хошь. Когда берут на слабо, опираются на ваше пустое. Я был в Шотландии, зашёл в магазин. Там мне понравился клетчатый шарф. Я смотрю, вроде бы хороший шарф, вроде бы не очень нужен, но хороший шарф. Хозяин спрашивает, откуда? Из России. Да, наверное, в России вы не можете позволить себе покупать такие шарфы. Я тут же его купил. Попробую перечислить наиболее распространенные пустоты. Первое место в мире по частоте наказания занимает самонадеянность. Кто плохо плавает, тот не тонет, потому что далеко не плавает. Кто хорошо плавает, тоже не тонет, потому что плавает хорошо. Тонет тот, кто плавает плохо, но считает, что плавает хорошо. Точно так же, тот, кто плохо ездит на машине, в аварии не попадает. Встал в правый ряд и едет потихоньку за троллейбусом. Тот, кто хорошо ездит, тоже в аварии, как правило, не попадает, потому что уже умеет прогнозировать ситуацию, у него хорошая реакция, он хорошо ориентируется в обстановке. Тот, кто ездит еще не очень хорошо, а уже считает, что ездит хорошо, вот тот и попадает. Это тонкий момент. Далее следует уверенность в том, что нам кто-то обязан, что кто-то за нас что-то должен сделать. Мы уверены в том, что нам обязаны родители, дети или правительство. Начальник обязан заметить, какие мы с вами замечательные, и предложить повышение зарплаты. Вот эта уверенность в том, что не мы с вами отвечаем за свою жизнь, а нам кто-то обязан, кто-то должен сделать это за нас, пустое и работает против нас. Тщеславие. Мужчину практически всегда можно поймать на комплимент. У женщин есть опыт выслушивания комплиментов, а мужчины практически беззащитны, кроме, может быть, известных артистов и политиков. Речь идет о незнании своей истинной цены, демонстрации своих способностей без понимания путей их использования. На еле сидит ворона с сыром, под елкой ходит лиса, обхватив голову лапами. Кисломолочный продукт из трех букв первая «С». Что же это такое? Ворона-сыр. Проблема и в том, что окружающие нас люди начинают считать, что мы свои способности обязаны применить им во благо. В противном случае мы уже оказываемся перед ними виноватыми. Причем они вовсе не считают, что эти способности они должны у нас покупать. Они просто считают, что мы обязаны их им предоставить. Если у вас проблемы, ищите пустое в себе. Работа надоела до чертиков, платят мало, но вы ничего не предпринимаете, ждете. Почему? Потому что надеетесь, что кто-то вам что-нибудь предложит, кто-то обязательно должен заметить вас такого замечательного. Для того, чтобы не было пустого, надо себя постоянно чистить. Метод чистки известен. Это медитация. Надо просто наблюдать за собой в различных ситуациях, как будто со стороны. Просто рассматривать. Рассматривать, разглядывать. И в какой-то момент приходит понимание, почему это происходит. Начинаешь понимать, что же не так, что нужно сделать, чтобы эту ситуацию изменить. Принципиально важен процесс отделения твердого от пустого. Твердое и пустое вместе дают пустое. Поэтому так трудно добиться желаемой цели. Ведь все участки должны быть твердыми. Поэтому процесс отшелушивания пустого – это процесс очень важный, особенно в ситуациях, критичных для государства, человека или организации. Так, для государства принятие качественных законов – один из принципиальных вопросов. Принимают законы обычные люди с разным образованием и разными интересами. Поэтому должна существовать такая система их принятия, которая автоматически отбраковывает ошибочные решения. Процесс превращения законопроекта в закон долог и многоступенчат. Закон принимается Государственной Думой, где он рассматривается в три этапа чтения. В процессе первого чтения рассматривается только один вопрос – нужен такой закон или нет? Если ответ положителен, следует второе чтение – Профильный комитет собирает поправки к законопроекту, и затем они рассматриваются на заседании Думы. Полученный результат подвергают третьему чтению, где идет чисто стилистическая правка. Закон вычищается, чтобы он красиво смотрелся, удобно читался и отправляется в Верхнюю палату Совет Федерации. Далее закон утверждается Советом Федерации, который состоит в основном из лоббистов территорий, подписывается президентом, отвечающим за реализацию стратегии развития страны. Между всеми этапами проходит время, есть возможность без эмоций подумать над результатом. Специалисты и общественность находятся в курсе происходящего. Принципиально важно, чтобы процесс принятия закона был растянут во времени и публичен. И те, кто призывает «давайте, давайте, быстро все примем», просто не понимают сути процесса. На военном совете сначала выступают младшие чином, потом старшие, чтобы младшие имели возможность сказать, что думают. Младшие ведь не могут говорить то, что противоречит сказанному старшим по званию. У министра каждый день на столе сотни бумаг на подпись. Он не в состоянии не только эти бумаги просмотреть, он даже чаще всего названия не в состоянии прочитать. На что он опирается, когда подписывает бумагу? Он опирается на резолюции и согласования, вернее, он опирается на тех людей, которые провели предварительную работу. Он доверяет этим людям, он понимает, что эти люди не должны его подвести. Самое главное для человека, когда он находится на ответственном посту, провести отбор людей, на которых можно опираться. Один из способов, как это сделать, – организовать аврал и посмотреть, как люди себя поведут, кто будет работать на общее дело, а кто потянет одеяло на себя. Там, где цена ошибки высока, скажем, во время выборов, Процесс планирования и анализа хода избирательной кампании организован таким образом, что эмоции эмоциями, но должен быть результат, и поэтому процесс отделения пустого от твердого поставлен обычно на хорошем уровне. В избирательном штабе нет места демагогии и используются только действующие приемы. И, конечно, в цепочке вашей жизни основные звенья должны быть твердыми здоровье, образование, жилье, отношения с людьми. Тогда она будет цельной и наполненной.